Во время царствования Шрюда разногласия между двумя регионами обострились. Его старшие сыновья верите и Чивул были детьми королевы Констанции, аристократки из Шокса, имеющей родственников также среди знати Бернца. Сердце ее принадлежало народу побережья. Вторая жена Шрюда, королева дизаер была из Фару. Но ее родословная прослеживалась до основателей королевской семьи Тилта и отдаленного родства с видящими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 Все зависело от того, насколько человек стремился выразить свою верность регалу Что до меня, то я боялся, что это его последняя шутка. Замок напоминал бурлящий котел. Моя вера в то, что Браунди, человек, умеющий держать язык за зубами, была поколеблена. То одни, то другие придворные кивали мне или ловили мой взгляд. Я боялся, что это заметят подручные Регола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 как единственному выжившему законному наследнику. Она не запнулась на имени Верити и быстро произнесла «Погиб от несчастного случая во время путешествия в Горное королевство. О ребенке, которого она носила, упомянуто не было. Он считался наследником, но не будущим королем, и не мог получить этот титул, пока ему не исполнится шестнадцать лет». Кетрикен достал из сундука Верити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 Я смеялся поцеловать кончики ее пальцев. Свет, снова вспыхнувший в ее глазах, пристыдил меня я бежал Взбираясь наверх, я думал, как Верити или мой отец могли выносить такое. Если бы когда-нибудь я мечтал быть настоящим принцем, а не бастардом, то в эту ночь отказался бы от своей мечты. С тяжелым сердцем я понял, что такой будет моя жизнь до возвращения Верити. Иллюзия власти теперь прилипла ко мне»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 как будто это была настоящая дверь. Наконец он высунул голову в коридор и снова громко позвал стражников. Потом вернулся на место с удрученным видом. — не стражей, не поленьев, бедные волзят. Он мрачно рассматривал лекаря, который теперь стоял перед огнем на четвереньках. — Может быть, если бы ты повернулся и подул на огонь задом, пламя бы затанцевало веселее?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 «Мы заколдованы!» — кротко промолвил Шут. Маленькая Розмари у очага испуганно подтянула колени к подбородку и широко раскрыла глаза. Сон мигом слетел с нее. «Почему нет стражи?» — сердито вскинулся волзит Он подошел к импровизированной двери и выглянул в коридор. «Факелы горят синим светом! Все до одного!» — выдохнул он. Он отшатнулся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 Приведи стражников. Пойди, приведи. Сперва он думает, что я Полена, а теперь, что я его маленькая собачонка. Пойди и принеси дрова. Палочку, ты хочешь сказать? Где палочка? И шут начал лаять как собачка и забегал по комнате, словно искал палочку. Пойди, приведи стражников, взвыл волдит. Королева заговорила спокойно. Шут «Волзит, вы утомили нас вашим кривлянием. Волзит, ты пугаешь розмари. Сходи за стражниками сам, если ты так уж хочешь, чтобы они здесь были. Что до меня я просто хочу покоя. Я устала. Скоро мне придется уйти». «Моя королева, что-то ужасное должно случиться этой ночью», настаивал Волзит. Он беспокойно оглядывался. «Я не такой человек»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 и заговорил тише. «Я изменил решение, фиц Я думаю, мне лучше остаться здесь и умереть этой ночью в собственной постели». Шут и я на мгновение потеряли до речи. «Ах, нет!» — тихо воскликнул Шут. А я сказал, «Мой король, вы просто устали». «Но все, что ждет меня...»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 Мой юный убийца, что я из тебя сделал? Как я исковеркал свою собственную плоть? Ты не знаешь, как ты еще молод? Сын Чивала, еще не поздно снова выпрямиться. Подними голову, смотри вперед. Всю жизнь я пытался стать тем, чем он хотел. Теперь его слова наполнили меня смущением.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 чтобы сильнее выступали синевато-багровые шрамы. Медленно подняв руку, он указал на Волзеда. Тот завопил и бросился прочь. Его крики эхом разносились по замку. — Что здесь происходит? — спросил Чейт, как только Волзед убежал. Он шагнул к брату и положил длинные тонкие пальцы на горло короля. Я знал, что он обнаружит, и с трудом поднялся на ноги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 Я лежал рядом с моим мертвым королем. Его остывающая рука упала с ручки кресла и легла мне на голову. «Не время для бесполезных слез», — громко сказал я в пустой комнате. Но это не помогло. Тьма застилала мне глаза. Пальцы силы тыкались в мои стены, царапая укрепление, пробуя каждый камень. и оттолкнул их, но они немедленно вернулись.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 Честное оружие, истертое от многих лет службы. Ручку из оленьего рога, по всей вероятности, когда-то покрывала резьба, но со временем она стала гладкой. Я легко пробежал по ней пальцами и обнаружил то, чего уже не могли увидеть мои глаза. Знак «Ход». Мастер-оружейник сделал это для своего короля, и он хорошо пользовался им. Воспоминания забрежели в моей голове